Часть четвертая. Пепел класса. Глава тридцать третья. Гнев кардинала. Возвращались мы сквозь толщу фиолетового тумана, или взвеси, не мешавший дышать, но мешавший видеть и слышать, как мне показалось, несколько дольше, чем когда въезжали в континуум может быть с нас снимали какие нибудь энцефалограммы с записью мыслей и выводов о модели земной жизни построенной облаками в неизвестной каком уголке нашей или не нашей галактики не впечатление же наше о заводе континуме интересовало всадников ниоткуда тут для них все было привычно и слажено неслажной была жизнь к которой мы возвращались Незаметно туман почернел, сгустился до ночной темноты. Блеснули незнакомые звезды на небе, к которым я так и не мог привыкнуть. Вблизи и вдали легли зубчатые тени леса. Мы выехали к повороту на шоссе, и машина остановилась. Тихонько щелкнув, открылись двери кабины. Из лесной благостной тихости вдали... Донеслось конское ржание, и совсем близко чьи-то слова, и смех. Машину, как обычно, поджидали спешившиеся патрульные. Зная, с какой стороны они подойдут к открытой кабине, мы выскочили с другой в темноту. — Никого! — сказал, как мне показалось, разочарованно и тревожно голос подошедшего Оливье. А незнакомый голос очередного патрульного, я мало кого знал на заставе, спросил. — Вы о чем, лейтенант? Ведь это же отъезжающая, а не пребывающая машина. Оливье вздохнул. Я отчетливо услышал, как он щелкнул сейчас же пальцами признак тревоги и нетерпения. И, честно говоря, обрадовался. Беспокоится парень. Так, сказал он патрульным, порядок. Проезжайте. И машина уже без нас растаяла в окружающей темноте. Тень Левье молча двинулась к лесу, где ждали стриножные лошади. Он прибыл один вместо конюхов. И не за тем, чтобы только отвести лошадей на заставу, а потому, что в тайне. Надеялся на мое возвращение. Оливье позвал я, тень впереди остановилась. А оно удивление, оборвавшаяся тревога, вмиг снятой напряжение и просто радость слились в этом негромком скрике. Как видишь, или, вернее, слышишь, засмеялся я. Неужели оттуда? Оттуда. Зернов и Мартин подошли ближе. Незачем было прятаться и оттягивать встречу. «Эти с тобой?» — спросил Оливье. «Со мной. Это Борис. Я дотронулся в темноте до Зернова. А это Дон. Не зажигай фонаря. Это не обязательно. Верные друзья и добрые парни». «Плохих не выберешь», — отозвался Оливье. «Их нужно поскорее отправить в город. Мундиры, сам понимаешь, липовые. Включи по одному в патруль и отправь, с какой-нибудь подходящей машиной». «Куда?» «На улицу Дормуа». «Я имел в виду фотофляж, ателье, которое после гибели Маго...» И ухода фляша в глубокое подполье удалось арендовать Зернову, не без помощи Томпсона. Там он с Мартином мог переодеться и переждать до утра, не в полицейских же мундирах являться в ОМОН. «Посмотри маршруты рейсов и подбери парочку с остановками поблизости», — прибавил я. «Зачем?» Я их наизусть помню. Одиннадцатый и двенадцатый рейсы, остановки у Булочной, Фрезера и у кафе Марди. там близко. Меня больше тревожило, как Зернов доберется до заставы. Ездить верхом он так и не научился. Но Мартин меня успокоил. Доберемся. Езды всего четверть часа. «Темно, и смеяться некому!» Так и добрались. Оставив друзей дожидаться у дороги, незачем было им привлекать внимание в полицейской казарме. Мы с Оливье прошли в дежурку. «Включаюсь!» — и зарек торжественно Оливье. Я сделал вид, что не понял. «Во что?» «Во все, что бы ты не предпринял. На меня тоже можно положиться». «Верю, но пока тебе лучше оставаться в стороне. Дело опасное, рисковать не стоит». Оливье обиделся. «Я, кажется, никогда не был трусом». «Знаю, но ты не знаешь, на что мы идем». «На грязное дело ты сам не пойдешь». «Не пойду». «Но сейчас, подчеркиваю, сейчас, лезть в огонь незачем, договоримся позже. Обязательно договоримся, обещаю. Пока же тебе, полицейскому, лучше не знать всего, что мы знаем». «Ты тоже полицейский?» «Сказать или не сказать...» Все равно сказать придется, если ищешь союзника. Для врага же Оливье и так знает больше, чем нужно. Достаточно для того, чтобы всех нас поставить к стенке. Рискну. Я разведчик во вражеском лагере. Не сказал. Выдохнул я. Но эффекта не получилось. Слово «разведчик» в нашем его понимании в словаре Оливье не было. Пришлось пояснить. Я из сопротивления. Понял? Я давно это понял, сказал Оливье. Добрые люди не идут в полицию. А ты... Я знал, что Оливье сын полицейского, и Оливье знал, что мне это известно, но мне хотелось услышать его ответ. «Я в мать, а не в отца», — признался он. «Галун меня не тешит, тем более дела». Он вздохнул и прибавил. «Я с тобой, Анну, что бы ни случилось дальше». И так уже случилось многое. Он многозначительно замолчал, ожидая обещанного рассказа. И я рассказал обо всем, что мы видели за голубыми протуберанцами. О тайном тайных, неведомом даже самому Корсону Бойлу. То, что Оливье не понял, я обещал объяснить впоследствии. О всадниках ниоткуда походя не расскажешь но о заводе «Континууме», созданном до начала, пришлось выложить. «Почему вы называете это «Континуумом»?» — спросил Оливье. Объяснить было трудно, Оливье латыни не знал. «Ты слушал когда-нибудь мессу?» «Конечно».